а труп. То есть, как это труп, удивился я. Очень даже просто. Господин начальник, какой же я живой человек, когда завтра мне смерть? Ничего не понимаю. Говорите, ради бога, яснее. Да уж все расскажу, господин начальник, на то и пришел. Одна на вас надежда. Оградите меня от напасти. Не откажите в своей помощи. И перепуганный купец рассказал следующее. Вчерась мы, как и каженный день, заперли в девятом часу лавку. Отпустили приказчиков, подсчитали выручку и, покончив с делами, поставили самовар и принялись чай пить. Выпили это мы с моей супружницей стаканчика по три».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 Страсти-то какие! Внизу листочка нарисован страшенный скелет. Тут же черный гроб и три свечи. Да вот, извольте сами посмотрите, сказал Артамонов, протягивая мне письмо. Я пробежал его глазами. Приказываю вам завтра, 13 декабря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 Сидим ни нижевы, не ни мертвы, А читать письмо боимся. Посидели эдак молча. А затем я и говорю: